Глава 6. Организация брака. Дорогой Ричард писал Шелтону на другой день его дяде: Я буду рад видеть тебя завтра в 3 часа пополудни по вопросу о твоём брачном контракте. В назначенный час Шелтон поднимался по крутым ступеням каменной лестницы в первый этаж дома, где находилась контора его дяди. Маленький рыженький мальчуган провёл его в заднюю комнату, посреди которой стоял большой письменный стол. Какой-то джентльмен с лицом, напоминающим мартышку и без бороды, сидел и что-то писал, но увидев входящего Шелтона, тотчас же положил перо и сказал: "А, мистер Ричард, очень рад вас видеть. Присядьте, пожалуйста. Ваш дядя скоро освободится. Вы знаете, он всегда делает всё сам, а ведь он уже не молод". При этих словах он поглядел на Шелтона с добродушной усмешкой. Долговременная преданная служба этого честного клерка создала между ним и его патроном фамильярно-дружеские отношения. Шелтон никогда не мог без удивления смотреть на старого клерка, лицо которого никогда не принимало утомлённого, брезгливого выражения, обыкновенно встречающегося у людей его профессии, долго тянущих свою лямку. Напротив, лицо его всегда выражало спокойное довольство собой и несколько презрительную снисходительность к тем, кто не подвигается вперёд, не умеет приспособиться. Каждый раз встречаясь с ним, Шелтон чувствовал, что этот клерк никогда не сомневается в своей правоте. Надеюсь, сэр, что вы совершенно здоровы, продолжал он. Здоровье самая необходимая вещь для вас теперь, когда вы, он слегка запнулся, понимая, что касается щекотливого вопроса. Когда вы собираетесь стать семейным человеком? Мы прочли об этом в газете. Моя жена сказала мне за завтраком вчера утром: "Боб, вот тут какой-то мистер Ричард Паромор Шелтон собирается жениться. Это не родственник вашего мистера Шелтона?" "Дорогая моя", отвечал я. "Как раз это он и есть". Шелтон в первый раз пришло в голову, что его старый приятель Клерк не проводит всю свою жизнь только за этим конторским столом. Невольно перед его глазами возникла картина маленького старенького домика, где протекает другая часть его жизни, и где его называют просто Боб. В самом деле, это было настоящее откровение, и Шелтон попробовал мысленно назвать его этим именем. "Вот и ваши дядя", сказал Клерк, и в голосе его как будто снова прозвучала ироническая нотка. "До свидания, сэр". он сразу прекратил разговор и принялся за писание, а Шелтон отправился вслед за рыжим мальчуганом в огромную комнату, где его ожидал дядя. Эдмунд Парамор был крепкий, здоровый старик 70 лет, с гладко выбритым лицом и зачесанными в бок волосами над высоким лбом, облысевшим с левой стороны, с умными и живыми глазами. Он держался необыкновенно прямо для своих лет и, слегка улыбаясь, смотрел на входящего Шелтона. Комната, в которой он находился, была очень просторная и почти лишена мебели. У стен не видно было никаких полок и картонов с делами, так же, как и на столе, не были навалены груда бумаг. На полках единственной этажерки, стоявшей в комнате, лежало полное издание судебных уставов, и сверху, на толстом томе свода законов, красовалась одна красная роза в стакане воды. Однако эта большая пустая комната производила такое же хорошее впечатление, как и её хозяин, внушавший доверие. Он казался человеком, умеющим проникать сразу в самую суть вещей, не мелочным, ненавидящим сделки с совестью, и перед улыбкой которого должны были неминуемо исчезнуть всякое шарлатанство и обман. Здоровый, Дик, как поживает твоя мать? Шелтон отвечал, что мать его здорова. Скажи ей, что я продам её восточные акции и куплю ей медные. Ты можешь передать ей от меня, что это дело верное. Мама никогда не сомневается, заметил Шелтон. Дядя посмотрел на него, чуть-чуть улыбаясь, и сказал: "Она превосходная женщина". "Да, превосходная", согласился Шелтон. Но эти сделки с акциями мало интересовали его, тем более что он питал самое безусловное доверие к мнению дяди в таких делах. А теперь займёмся твоим контрактом, заметил мистер Пармер, и, позвонив три раза, начал ходить по комнате взад и вперёд. Принесите мне проект брачного контракта мистера Ричарда, сказал он вошедшему младшему клерку. И когда тот вернулся с требуемым документом, мистер Пармер присел к столу и пригласил Шелтона сесть напротив него. Ну, Дик, поговорим. В контракте не упоминается её приданым. Она ничего не вносит? Я не хотел этого, отвечал Шелтон с непонятным смущением. Лёгкая усмешка промелькнула на губах мистера Пармера. Он передвинул к себе бумагу, взял синий карандаш и, придерживая другой рукой руку Шелтона, принялся читать брачный контракт. Шелтон, старавшись со вниманием следить за его быстрым чтением, почувствовал облегчение, когда он внезапно остановился и, указывая карандашом одно место, сказал: "Тут говорится, что если ты умрёшь и она снова выйдет замуж, то она лишается своего пожизненного дохода. Вот, посмотри." Подожди минутку, дядя Тэд, сказал Шелтон. Он встал и заходил по комнате, повторяя: "Если она снова выйдет замуж", мистер Пармер следил за ним глазами, как следит рыбак за рыбой, которую он только что вытянул на берег. "Так принято во всех контрактах", заметил он. Шелтон продолжал ходить. "Да, она лишается, но у него нет другого способа заставить её принадлежать ему и после его смерти". Испытующий взгляд мистера Парумора не покидал его. Он как будто спрашивал: "Ну что ж, мой милый, в чём дело?" Ну, конечно, зачем же его деньги будут оставаться у неё, если она снова выйдет замуж, а она лишается их? В этой мысли было даже что-то успокоительное. Шелтон вернулся к столу и ещё раз внимательно прочёл этот параграф. Можно ли было придумать более мудрую меру предосторожности для человека страстно влюблённого? Мистер Пармер отвернулся. Чувство человечности не позволяло ему дольше смотреть на отчаянные судорожные движения рыбы, выброшенной на песок. "Я не хочу связывать её", вдруг сказал Шелтон. "Ты хочешь вычеркнуть этот параграф?" спросил мистер Пармер, по губам которого опять скользнула усмешка. Шелтон густо покраснел. Он чувствовал, что дядя угадал его мысли. "Да", пролепетал он. "Наверное? Наверное". Ответ прозвучал немного угрюмо. Дядя вычеркнул параграф и снова принялся за чтение. Но Шелтон не мог уже следить за ним так внимательно, как прежде. Он спрашивал себя, что так забавляет дядю во всей этой истории. И желая проникнуть в его мысли, он не спускал с него глаз, рассеянно слушая чтение. Во время её нахождения с мужем, ты понимаешь, конечно, если вы будете продолжать сожительство и не разойдётесь, то она будет получать то, что ей положено. Если они будут продолжать сожительство Шелтон улыбнулся. Но мистер Пармер смотрел на этот раз серьёзно, и Шелтон почувствовал, что тут он сталкивается с чем-то твёрдо установленным, находящимся вне сомнений. "Но если мы не будем жить вместе, то тем более оснований сохранить ей её содержание", заметил он с раздражением. На этот раз дядя улыбнулся. Однако Шелтон не чувствовал себя способным сердиться на него за эту ироническую улыбку. Слишком много было в ней безличного и слишком много понимания человеческой природы. Если бы Хм. Если бы случилось другое, то брачный контракт разрывается, сказал мистер Пармер. Ты понимаешь, голубчик, что мы вынуждены всё предусматривать. В душе Шелтона ещё слишком живо было воспоминание о драме, которую он смотрел, и о разговоре с Голедомом. Он не был из тех людей, которые могут обсуждать на безопасном расстоянии возможность переменной привязанности. Правильно, дядя Тэт, воскликнул он, и у него на одном мгновении мелькнула безумная мысль включить в этот брачный договор случай развода. Разве это не было бы с его стороны вполне рыцарским поступком, если бы он предусмотрел и такой случай и сделал бы её вполне независимой, не стеснённой никакими денежными затруднениями, и следовательно, дал бы ей свободу менять свои привязанности, если ей захочется. Шелтон почти с тоской посмотрел в лицо дяде, но он не мог прочесть одобрения в его глазах, они как будто говорили: Дон Кихотство, конечно, имеет свои достоинства, но большая комната, ничем не заставленная, с высокими окнами и своим широким горизонтом, выглядела так, как будто в ней никогда не совершалось ничего противоречащего здравому смыслу, и мысль это действовала на Шелтона обескураживающим образом. Он думал о бесчисленном множестве мужчин, хорошо воспитанных и самых честных правил, которые покупали здесь своих жён, заключая такие договоры. Всё здесь было пропитано атмосферой благоразумия и законности. Здесь царил во всеоружии прецедент. Шелтон склонился перед этим и снова подсел к столу, чтобы продолжать обсуждение условий покупки жены. Я всё-таки не понимаю, почему ты так спешишь с этим контрактом? Ведь твоя свадьба будет не раньше осени, сказал мистер Пармер, кончив наконец чтение. Он вынул красную розу из стакана и поднёс её к носу. Не протёшься ли ты со мной немного? Они вышли вместе и направились по странду. Видели вы новую пьесу Борогрова? спросил дядя Шелтон, когда они проходили мимо театра, где он был на днях с глядомом. Я никогда не хожу смотреть современные пьесы. Они чересчур печальны, отвечал мистер Пармер. Шелтон взглянул на него. Дядя сдвинул шляпу на затылок и шёл, уставив глаза вперёд. Зонтик он держал на плече, словно ружьё. Психология не ваша слабость, дядя Тэд, спросил улыбаясь Шелтон. Не так ли называют они изъяснение словами того, чего нельзя выразить в словах? Французам это удаётся, русским тоже. А чего же это не удаётся нам, возразил Шелтон. Мистер Пармер остановился перед рыбной лавкой. то, что годится для французов и русских, дик, не годится для нас, сказал он. Когда мы хотим быть реальными, то на самом деле становимся фальшивыми. Послушай, мне хочется купить вот эту штуку и послать твоей матери. Он вошёл в лавку и вернулся с лососем. А теперь, дружок, скажи мне, продолжал он, когда они снова пошли по улице. Разве пристойно мужчинам и женщинам корчиться на сцене, точно угорь на сковородке? Разве жизнь недостаточно плоха и без этого? Выражение какой-то глубокой скорби в лице дяди внезапно поразило Шелтона, но быть может, это ему так показалось, потому что дядя улыбался. "Не знаю", отвечал Шелтон. "Мне кажется, я предпочитаю правду во всяком случае. Плохой конец и всё остальное". Они остановились у памятника Нельсона, и дядя, взяв Шелтона за погóвицу, проговорил: "Правда это настоящее зло". Он посмотрел в упор на племянника и прибавил: "Нет, дружок, Чувство это змеи, который надо держать в плотно закупоренной бутылке. Ты не пойдёшь со мной дальше в мой клуб. Нет? Ну так прощай, дружок. Передай привет твоей матери, когда увидишь её. Шелтон простился с ним и пошёл в другую сторону, испытывая в душе странные чувства, как будто он в эту минуту расставался не только со своим дядей, но и отделялся от той нации, к которой они оба принадлежали по своему рождению и воспитанию.